Глава двадцать ч е т в р т а я На небе меня ждали Саманта и Корин. Что м е д е й от тебя хотела? – спросил Корин, сложив руки на груди. Саманта ничего не спросила, но по любопытному выражению лица было видно, что она очень хочет знать. То же, что и все остальные, – резко ответила я. Все хотят от меня одного. Мы завтра пойдем к Захари, и – отрезал Корин. Да? – удивилась я. И что мы ему скажем? То, что ты навещала, Сэм недовольно поджал губы. Это плохая идея, тихо сказала она. Мальта. Не сказала ничего ценного. Нужно попробовать еще раз. Повторим круг завтра ночью. Мы это уже обсуждали. Нет у нас времени. Если он хотел увидеть лабораторию, то она ее увидела. Послушай, Кор. Лабораторий на свете много. Кто п о р у ч и т с я что она видела ту самую? Они говорили так, как будто меня не было рядом, моего мнения не спрашивали. в н у т р е н н е я была согласна с Сэм. Когда Захария услышит про лабораторию, то назовет это в и д е н и е молоком. Таким его не задобришь. Почему я не подумала о том, чтобы подсмотреть за королевой или в е р х о в н ы м магом, да что угодно было бы значительнее увиденного? к о р и н не сдавался. Далеко не во всех есть приметный витраж, плачущее солнце, п р о д з ё н н о е пикой. Я отстраненно слушала, как они переругиваются, ведь Корин боится. Поняла я. Грубоватая уверенность – лишь маска, под которой скрыт страх. Этот сильный парень, искусный в боевой магии, ничем не лучше меня. Мы с ним похожи. Я тоже боюсь и тоже хочу вырваться из пепельных башен. Я не понимаю, как устроена магия, а Корин опасается моих видений. Они для него хуже троллейхтуманов, непонятные и зыбкие. Я буду говорить, а ты будешь кивать, поняла? И только попробуй мне помешать, Мальта! Почти прорычал Корин. Похоже, он уже все решил. Спорить бесполезно. Да, я поняла. Корин с Саманой т отправились в дармитори, а я замешкалась. Ты идешь? Целительница обернулась. Сейчас. Хочу немного посидеть. Сна не было ни в одном глазу, я чувствовала, что сила, влитая в меня, не пропала впустую. Просто главное видение настигло меня наедине с Кальбом. Я узнала мага на коне. Прошлое видение с ним случилось во время нашего посещения лагеря вещательниц. Тогда я разрыдалась смущенная кратким и, как мне казалось, бессмысленным обрывком, возникшим перед глазами в самый неподходящий момент. ч е в а н л и в ы й упивающийся своей властью маг хотел спровоцировать бывших рыцарей рукава на привале. Жаль, никто не произнес его имени. Харек, нетравленный, так о нем отзывались. Рыцари были возмущены его обращением с полутроллями. г а л а р д даже хотел проучить выскочку, но другие уговорили его не связываться. Харек и рыцари должны были разойтись в г о р о д и ш к е под названием Бригунд. И вот сегодня это видение получило продолжение. В окрестностях этого самого Бригунда на магов г о н я щ и х пленников напала женщина ведьма она освободила полу тролля от цепей и раздала им оружие чем закончилась стычка я пока не знаю но возможно скоро увижу до этого все мои видения имели продолжение я сразу же подумала об Янке она проделала долгий путь у бегала от магов скрывалась от троллей и тут словно яркая вспышка мысль Каждое событие имеет свое начало и последствия, как брошенный в озеро камень вызывает всплеск, а потом по воде далеко-далеко разбегаются круги. Таким камнем был король Этельред. Все началось с его смерти. Нет, не так. Все началось с поездки в завоеванный замок, где он со своими доверенными рыцарями предавался безудержному распутству. Рыцари первый круг. Двое из них потеряли головы. Так велико было горе королевы. она не смогла смириться со смертью сына и Бальтазар Тосса воспользовался ситуацией, вовлек ее величество в свои интриги, укрепив положение магов во всей мировинги, и а скоро Верховный маг прибудет в пепельные башни собственной персоной. Мои мысли снова вернулись к покойному королю. Я видела ту из, за которой он погиб. Ория, королева в е д ь м в белом замке, ей п о к р о в и т е л ь с т в у е т Сам тролли-король, которому служит колдун с черными как ночь глазами и кольцом с горящей руной. Именно ему я передала послание от Люка, и мой друг смог сбежать. На мне ответственность за то, что из пепельных башен исчезли туманы, Алиса едва не умерла, а в туманном саду повесили неизвестного полутролля, чтобы скрыть побег Люка. Связи, тонкие и неочевидные на первый взгляд, пронизывают жизни самых разных людей и не людей. И в центре всего этого мертвый король и я очевидец. Я глубоко вздохнула, пораженная внезапным открытием. Жаль, что нет возможности все это записать, хотя было бы крайне неосмотрительно доверить б у м а г е подобные мысли. Я прикрыла глаза, вспоминая тех, кто еще являлись мне в видениях. Не спит Самальта, терзают тяжелые мысли. Неохотно я вынырнула из воспоминаний. Рядом со мной села госпожа Нокс. Старая ведьма достала трубку, обстоятельно набила ее табаком и со вкусом закурила, выпуская вонючие колечки дыма. Свежий ночной воздух сразу загустел. Нет, ровным голосом ответила я. Ничего меня не терзает, просто размышляю. А сердце пустилось в скач. Мало увидеть связи, еще столько вопросов. Ну-ну, сказала она и выпустила дым из ноздрей двумя длинными струями. Оно, конечно, за всегда полезно. Подумать там. Я поднялась, чтобы уйти, но ведьма ловко ухватила меня за рукав. От госпожинок с пахло мылом, которое она варила и еще чем-то горьким. Придумала, как провести Захарию? Спросила она. А то все твои друзья окажутся на стене рядом с к о г о т а м повесили. Я вздрогнула и с удивлением на нее посмотрела. О, ты же поняла, что пляшет на веревке вовсе не наш благородный красавчик Люк, госпожа Нокс погрозила мне пальцем. Я вновь опустилась рядом с ней. Кто там болтается? Шепотом спросила я. Жалкий неудачник. Ведьма закашлилась. В жизни везение весьма немаловажно. Вот так идешь, тебя хватают капюшоны, не успеешь оглянуться, конец. И кто ты после этого? Неудачник. н е сделалось не по себе. Была в этой ведьме опасная сила и непредсказуемость. Откуда вы знаете, что там не люк? У меня есть глаза и нюх. Ведьма постучала крючковатым пальцем по кончику носа. Она была явно не так безумна, как хотела казаться. Когда с т а н е т с о в с е м плохо, попроси у своей рыжей подружки вернуть тебе камень, зелененький такой. Из голоса госпожи Нокс исчезли ее обычные д у р а ж л и в ы е нотки. Она говорила непривычно серьезно. Кристалл, он у Саманты. Откуда? Слишком много вопросов. иш расшумелась ведьма недовольно нахмурилась глаза сделались темными провалами моя очередь задавать вопросы лучше скажи ты когда-нибудь влюблялась Мальта она снова затянулась и через мгновение нас окутала густое облако дыма я я почувствовала что краснею если не влюблялась то не стоит начинать Ведьма разразилась злым смехом, я не выдержала, подскочила и бросилась в дармиторий, где укрылась головой одеялом. В ушах все еще звенело от омерзительного хихиканья. Почему она об этом спросила, чтобы просто посмеяться или за вопросом стоял скрытый смысл? Криста вечно говорила о любви. Мне сделалось обидно, что так и не удалось понять сестру. Она говорила об искрах, о пламени в сердце, а я никогда не испытывала ничего подобного. Мне нравился Люк, но как друг, как союзник, я бы ни за что не стала ходить на перекресток и в ы с м а т р и в а т ь его. И все-таки, почему ведьма сказала, что не стоит влюбляться? Предостережение? я не заметила, как заснула. Кухня пепельных башен поражала воображение. Вдоль стен высились полки, которые ломились от веса медных кастрюль и сковородок всех мыслимых форм и размеров. На длинных столах Выселись горы фруктов и овощей, драгоценной зелени отливали перья фазанов, среди кипящих котлов и чанов сновали поварята, за ними надзирали строгие повара в пышных белых колпаках. От запахов специй голова шла кругом, а рот наполнялся слюной. Именно сюда нас с коренным привела Медея после того, как утром он заявил, что желает поговорить с Захарией, поскольку располагает важной информацией. Повар с животом огромного размера расставлял перед магом маленькие тарелочки с кусками разных тортов. Захария самым серьезным видом пробовал, хмурился, качал головой. Мы покорно ждали. Наконец Захария смерил к о р и н а взглядом сверху вниз и кивнул. Корин с силой стиснул моё плечо, как будто опасался, что я могу убежать в любую секунду. Вчера ночью Мальта вещала, выдохнул он. Захария занёс ложку над куском торта, украшенным з а с а х а р е н н о й в и ш н е й Я слушаю. Да, Кори н р о б е л Она видела какую-то лабораторию лекаря или алхимика с большим витражным окном. На витраже изображалось плачущее солнце, пронзённое пикой. Так. И что же, парень? Мне каждое слово из тебя тянуть, о с м е ш л и в о сказал Захария и уже повару. А это не дурно, животолстика т довольно колыхнулся. В лаборатории был беспорядок: полки обрушены, с к л я н к и и флаконы разбиты, жидкости и составы разлиты на полу и столе. Методично перечислял Корин. Также она сказала, что в разгромленную лабораторию вошел горбун. Он зажег огонь под тиглем и сделал какой-то отвар, куда положил корень, г о р ч а ш к и и красные ягоды. х хм", Глубоко мысленно хмыкнул Захария. Если добавить больше меда, сделаем, пообещал повар и отошел. Что ж, это похвално. ь Я рад, что ты восстанавливаешься, Мальта. Видения снова появились, это вселяет надежду. А как твои успехи со своением общей магии? Все так же, нехотя ответила я. Прискорбно слышать. Видите, чем я занят? Это все подготовка к приезду верховного мага. Он большой ценитель хорошей кухни и отменных десертов, поэтому все должно быть на уровне. Захария взглянул на нас. Тоже касается ваших испытаний. Все также должно быть на уровне. Но еще есть время. Ах да, одном н е непонятно, почему вы пришли вдвоем, чтобы сообщить мне о таком пустяке, какой-то г о р б у н беспорядок в лаборатории. Корин выступил вперед. Мы пришли вдвоем. Так как это я слышал, что она говорила. Ах да, проблемы с памятью, конечно. Или тебе Мальта есть что добавить? Я покачала головой. Нет ничего. Что ж, хорошо, что вы сообщили мне. Возвращайтесь к занятиям, Корин. А ты, Мальта, задержись. Кондитер поставил перед Захарией новую порцию тарелочек. Желаешь отведать? Спросил он меня. Нет, благодарю. Как хочешь. Он занёс ложку над куском, состоящим из множества воздушных слоев. Не та лаборатория Мальта. Молоко. Но вам повезло. Если бы Корин услышал, как ты вещаешь о той самой лаборатории, боюсь, для него бы всё закончилось очень плохо. И тут я не выдержала и повысила голос. Он ни в чём не виноват. Если вы не хотите, чтобы ваши секреты узнали, то почему бы меня не запереть? Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Несколько поварят принялись очень старательно взбивать сливки и так низко склонились над мисками, что чуть не касались носами. А кто тут говорит о твоих желаниях? Есть долг? Твой долг контролировать свою магию. Именно этому мы и учимся здесь в башнях пепла. Захария издевался. Ответственность Мальта. Ее придется принять. Хочешь ты того или нет, и рано или поздно ты привыкнешь к тому, что увиденное влияет на жизни и смерти. Хорошо, п р и м е н и т е магию или накормите меня каким-то з е л ь е м если вам нужно от меня видение. Он улыбнулся. В этот раз придется действовать самой. Два дня. Значит, вы врали, что отпустите меня к вещательницам? Спросила я напрямик. У вас сразу был план. Вы знали, что я не смогу освоить общую магию? Захария махнул рукой, давая понять, что встреча окончена. Два дня маль т а Либо я услышу что-то интересное, либо ты увидишь смерть своих друзей. Я приму любое твое решение. Он взглянул на меня. Больше не было маски все понимающего добряка. Этот человек не остановится ни перед чем. Это безумие. Нет. Мак обошел стол и теперь стоял. Очень близко. Шантаж.